Приподняв в руке кнут, он оглянулся на зияющий темным отверстием шатер на бричке. Снова уворачиваясь, она тут же бесстрашно вынырнула из-под оглобля лицом к лицу со своим грозным спутником жизни. «Я теперь опять согласна с тобой, хоть до самой Москвы пешебечь!» И у Егора сама собой опустилась рука. Сердце его смягчилось. В самом деле, много ли надо было его подруге. Вот она только чуть-чуть передремнула и отогрелась на соломе, полежала у него на руке и уже опять готова ехать с ним хоть на край света. Что значит цыганка? темнело и дышала горячим хлебом дыра, выеденная лошадьми под скирдой. Но по-прежнему никакого шевеления не было заметно под шатром. «Ты бы, Егор, опять фонариком!» — робко попросила шалоро Отворачивая угол полога, Егор пошарил фонариком в шатре. Снова ровным счетом ничего он не сумел рассмотреть в темном ворохе тряпья, только увидел, как светлая курчавая головка их самого маленького Данилки приподнялась, ослепленно поморгала большими сонными глазами и плюхнулась обратно. Егор поспешил выключить фонарик. — Ну как? — невнятно, со шпильками в зубах спросила у его плеча Шалоро. Изумрудные камушки, вделанные в гребешок, исклились у нее в руке. — Все, как и было. Что им сделается? Как дрыхли, так и дрыхнут. — А все-таки, Данилка, как хочешь, не моей масти. Вынимая изо рта шпильки и закалывая ими волосы, Шалоро довольно рассмеялась. — Да лазь тебе это масть! Помнишь, как Будулай на цыганском собрании в овраге говорил, что теперь ни своих, ни чужих детей нет? Все они после войны наши. В другой раз я тебя не пущу вет лечебницу убирать. Шелуро еще веселее засмеялась. Значит, ты все еще любишь меня, да? А я-то думала, что тебе уже кроме этих краденых коней и не нужен никто. Но и глупый же ты, Егор. вот погоди! У Данилки через два года масть совсем переменится, и тогда ты узнаешь, что и у тебя самая честная жена. Разве ты забыл, какой у нас Таня тоже была? Если бы люди знали, сколько я тогда наплакалась от твоего ботага, уйду в степь одна и плачу. Старая обида вдруг сплелась в ее голосе со вспыхнувшей злобой. И совсем мне не обязательно... Перед ветеринаром рассыпаться, если я туда на работу хожу. Не за это он мне каждый раз по мешку ячменя дает. Егор зарычал, она на всякий случай перешла от него на другую сторону брички. Ходила и буду ходить. Кроме хорошего, ничего он мне плохого не сделал. Твои же паршивые кони жрут этот ячмень. Резко затягивая на подбородке свой платок узлом, Она вдруг вскочила на передок брички. «Хей!» Вздремнувшие было лошади, испуганно сорвались с места и понеслись через кювет по дороге вскачь, разбрызгивая воду. Растерянный Егор остался с мотоциклом у скирды. Но вскоре он догнал бричку и остался не позади нее, а заехав сбоку, поравнялся с Шеллоро. Некоторое время они ехали рядом колесо к колесу. — Я знаю, что ты у меня честная, — заговорил Егор, — но все-таки, Шеллоро, больше не ходи туда. Ячмень для лошадей я буду с отделения привозить. — Так генерал Стрепетов и позволит себе. Совсем глупый ты, Егор. Данилка у нас получился, когда вот такая же хорошая солома была. — Да, солома ячменная, — согласился Егор. Надо будет запомнить это место и приехать за ней. По свободе. — Запомни, Егор, запомни! — загадочно сказала Шалоро. — Ласточка моя! — потянувшись с седла мотоцикла, он дотронулся до ее колена рукой. Опять зачмок или копыта лошадей. Никаких иных звуков не слышно было вокруг. Блестели ребра шатра. — Ну, а как же ты все-таки решаешь, Егор? Отдаст нам генерал Стрепетов ключи от дома или нет? Раньше надо было об этом думать. Должно быть, шипко, он теперь сердитый на нас.